Глава 15. Кирилл. В клинике нас встретили как родных. Мы вновь попали в смену неуёмно улыбающейся сестрички и доктора шаловливой ручки. Всё же я настоял на рентгене. Как и предполагал, никакого сотрясения у Василисы нет. Рану на лбу обработали и заклеили новомодным пластырем, позволяющим не наносить швы. Говорил же, что нужно зашивать. Я не унимался, в который раз поправляя девушке волосы. Локон падал на лицо, задевая рану, и мои руки сами так и тянулись. «Да они готовы всю меня заклеить, только бы не слушать твое рычание». «Неблагодарная! И что я с тобой нянчусь?» Прислонившись к стене, я ждал, пока заполнят бумаги для оплаты. «Если ты меня призываешь к совести, то тщетно. И с недавних пор я твой самый ценный сотрудник, забыл?» «Так что...» Принцесса Заноза развела руки и приняла самодовольный вид. Ценный это бесспорно. Я прикладывал карту к терминалу. Ещё не работаешь, а уже влетаешь в копеечку. Считай инвестицией в будущее. Она взялась за предложенный мной локоть. Что с машиной? На ремонт поставишь? Поставлю, за неделю сделают. Назад, открыл дверь, помогая забраться в авто. Завтра куплю тебе детское кресло. Девушка вскинула на меня голову. «Самая безопасная», — добавил и захлопнул дверь. «Может, мне проще ограничить общение с тобой? За двадцать, неважно сколько лет, впервые столько травм». «Ты что, стесняешься своего возраста? Я вот с гордостью говорю, мне двадцать девять лет». Я провоцировал принцессу, поглядывая в зеркало заднего вида. «А я еще молода». Василиса растянулась в обаятельной улыбке и откинулась на сиденье. «Знаешь, что меня сегодня удивило?» Она не стала дожидаться ответа и продолжила. «Я думала, Вихров какой-то мажорчик». «Снова Вихров, супергерой в форме». «Он и есть мажор, генеральский внук и сын», — ответил я. «О, никогда бы не подумала, что он на службе. Этим мне и нравится тренажёрка, границы между людьми стираются. Тяжело определить по спортивной форме, кто человек за стенами клуба». Я иногда гадаю. А как успехи? 50 на 50. Квартира встретила долгожданной тишиной. Йор. Я кликнул пса, скинул верхнюю одежду, с удовольствием избавился от обуви. Разминая ладони и шею, прошёл в гостиную, совмещённую с кухней. Ты сегодня поздно. Брат сидел за барной стойкой и, не отрываясь от экрана ноутбука, помешивал кофе. Привет, дорогая. Извини, что не предупредил. Огрызнулся я и открыл холодильник в поисках ужина. Есть будешь? Нет, я заезжал в ресторан. Брат произнёс название очередного пафосного места, от которого у меня скрутило кишки. Что он в них находит, я не могу понять. Да, можно провести деловую встречу в подобном месте или какое-либо торжество, но добровольно обрекать себя на невыносимую суету, фальшивые улыбки при встрече со знакомыми, называя это этикетом. наблюдать, как другие, с лицами полного пренебрежения, поглощают непомерно дорогие блюда и стараются перещеголять тебя во всём. Негласно соревнуясь в дороговизне одежды, обуви, наручных часов, сидящих напротив женщины или мужчин, даже в стоимости заказанного ужина. Нет, спасибо. Зря. Она отлично готовит, заметил я. Тебе не кажется, что нам пора поговорить? У меня второй раз за вечер складывается впечатление, что я женат. А о чём разговор? Кстати, ты Ёрика не видел? Я удивился тому, что пёс не выбежал встречать, и сейчас, когда я гремел тарелками, не вертелся под ногами. Он спит в кабинете, этот уродец не пустил меня за письменный стол и опять насал в туфли ручной работы. Что я могу поделать? Ёр намекает как может, что мы тебе не рады. Кирилл Брат отставил пустую чашку и скрестил пальцы в замок. «Она идеальный вариант для меня, не лезь!» «Что? Если ты не заметил, Йорк, обель!» Брат передёрнул плечами в ответ на шутку. «Я сказал, оставь Василису мне. Тебе хочется развлечься, а у меня серьёзные планы на неё». «Как же ты хорошо меня знаешь!» С издёвкой перебил я. «Кир!» В голосе появились нотки старшего брата. Она идеальна для брака. В ней есть всё: красота, достойная семья, связи, капитал и нерафинированный характер. Тебе же самому опастили клонированные куклы, поэтому ты в неё вцепился, да? Идеальна, поэтому я сказал нет. Стас, у тебя была возможность. Я почти месяц наблюдал за тем, как ты бездарно вился. Ты даже не знаешь её. Это я понял, как только увидел цветы в её комнате. Что, выбрал самые дорогие? Аппетит пропал. Пришлось убрать тарелку с разогретым стейком обратно в холодильник. И не надо напоминать о её семье. Им всё равно, кто из братьев станет гарантом сотрудничества. Стас скрестил руки на груди и откинулся на стуле. Я правильно понимаю, ты не отступишься? Именно. А если думаешь, что только стоит мне уйти с горизонта, Василиса кинется к тебе? Ты круто ошибаешься. Она знает, что мы родственники. Не было возможности сообщить, или нужно было с порога. Привет. Ты помнишь того придурка, который заключил сделку с твоей матерью? Помнишь, да? Так я его брат. Что ты и ты не торопишься сообщить? Или за месяц не выдалось удобного случая? Хватит. Не надо включать родителя. Я не в том возрасте, чтобы мной помыкать. Будешь? Стас переместился к бару и налил виски в бокал. Нет. Передумав, я вновь достал стейк из холодильника, ел руками, пока окончательно не испортился аппетит. Предлагаю договор. Стас отпил глоток алкоголя и продолжил. Я не собираюсь отступать, ты тоже. Абсолютно, подтвердил я, наливая сок. Каждый из нас не будет вести грязную игру за спиной другого. Ха, удивительно слышать от тебя подобное условие, но я согласен. Мы скрестили договор долгим рукопожатием. И когда ты уже купишь себе квартиру в Москве? У меня скоро появится девушка. У меня нет необходимости. Я всегда могу остановиться у своего младшего брата, и твою девушку, свою будущую невесту, я увезу к родителям. Меня разбирал смех от сказанной глупости. Неужели не очевидно, что Василисе здесь нравится? Она мечется между двумя работами не для того, чтобы вернуться к родным. Ну да, Настроение чуть поднялось, и я взялся за второй кусок мяса. Но ты квартиру бы присматривал, раздался цок от когтей по камню, и в кухню влетел Ёрик. Пёс прыгал на ноги, скреб когтями по коленям, выпрашивал кусок мяса. "Идём, Ёр, прогуляемся перед сном". Я взял псину на руки, щедро поделился с ним мясом. А после я тебе разрешаю ещё раз нагадить в ботинки Стаса. Время шло, но я боялся делать решительные шаги, да и брат поумерил свой пыл. Заметил, что он также опасался совершить ошибку, а в его случае нужно действовать аккуратно, словно сапёр. Прошлый промах Стаса одновременно придавал мне уверенности и лишал её. Василиса была не из тех, кто легко даст второй шанс. В ненавязчивых разговорах я старался выяснить о её личной жизни, но тщетно. Она ограничивалась общими фразами и неохотно делилась информацией о семье. Только по выражению лица можно что-то уловить. Девушка светилась, когда рассказывала о сестре и о племяннике, и моментально закрывалась, когда разговор заходил о родителях. Всё чаще посещали мысли послать осторожность куда подальше. К чертям осторожность. Я же вижу, как она смотрит на меня, задерживает взгляд на губах при разговоре. Не отходит и не отталкивает, когда моему терпению приходит конец, и я приобнимаю. Ей приятны мои прикосновения, наша близость, но тут же выкидывает фокус, как бы не взначай вспоминает о вихреве, что меня выводит из себя. Не хочу даже в мыслях с кем-то делить принцессу заоразу. Да и разговоры о любом мужчине выводят меня из равновесия. И я подозреваю, что она понимает это и откровенно дразнит. Ты всех сотрудников подвозишь после работы домой? Василиса не сводила с меня взгляда в ожидании ответа. Нет, только ты выработала у меня рефлекс. Я теперь словно собака Павлова. Как только ты выходишь из тренерской с сумкой, у меня в мозгу щёлкает тумблер: "Вести домой". Хм, тогда уж медведице нежской, сказала она с наслаждением. Если бы она только знала, насколько права я. «А ты на все спортивные сумки так реагируешь? Или модель имеет значение?» — уточнила. «Нет, имеет значение хозяйка сумки». Складывается впечатление, что со мной играют. «Так ты против? Могу не подвозить?» — спросил, а сам краем глаза наблюдал. «Можешь, в следующий раз так и сделаем», — уверенно сказала девушка и посмотрела хитрющими глазами. «А что так? До да слухи поползли». Это о том, что мы с тобой спим? Ты знал и молчишь, а я только сегодня узнала. Её слова пропитаны возмущением. Я не пойму. Ты расстроена из-за того, что только сегодня узнала, или мой цветочек не сорвала? Так я сразу расставлю все точки над ё. Не для тебя, мама, ягодку растила. Я мужчина приличный, и секс только после свадьбы, ну, или обрученного спиннинга, так что даже и не рассчитывай. Василиса прыснула со смеха. А ягодка не перезрела. После этих слов нас разобрал хохот. В самом соку. Фу, ты сам понимаешь, как это звучит. Она сморщила аккуратненький носик. Ты слишком испорченно. Вот о таких меня мама и предупреждала. Говорила: "Держись, сынок, подальше. Им только и нужно, лишь бы в трусики к тебе залезть". Я сокрушённо качал головой и старался не заржать. Хотела бы я посмотреть на эти трусики. Девушка раскинула руки, прикидывая размер моего белья. Я так и знал. Все вы одинаковые. Театрально возмутился и ощутил хлесткий и болезненный шлепок по бедру. Не волнуйся, не трону я твою ягодку. Не люблю переспелое. Такое всё мягкое и подсохшее заветренное. Бр. Василиса запнулась, осознавая сказанные слова, рассмеялась и добавила: Наверное, ты прав. Испорчу я тебя. Так я не против. А как же мама? Она тоже будет не против, когда познакомится с тобой, ответил с улыбкой, чтобы не возникло подозрения, насколько я чистен в этот момент. Что? девушка удивлённо вскинула брови. Так когда ты вернёшься? я сменил тему разговора. Василиса медлила с ответом и рассматривала моё лицо, задержав взгляд на глазах. Одиннадцатого, сразу после праздников. Не забыла про нашу договорённость, уточнил я. Я не так сильно ударилась головой. И что за сомнения? Почему я должна поменять решение? Девичье непостоянство, отшутился я, а в душе гложет червь сомнения. Остаётся только гадать, как пройдёт наша следующая встреча.